О, Генри! Поэт и поселянин. Недавно один мой знакомый поэт, всю жизнь проведший в тесном общении с природой, написал стихотворение и принес его редактору. То была прелестная пастораль, полная живым дыханием полей, пением птиц и ласковым лепетом журчащих ручьев. Когда поэт лилей мечту о бифштексе зашел, в другой раз узнать, как дела ему вернули рукопись с отзывом. Очень искусственно. Мы, его друзья, собрались за столом, чтобы заесть свое возмущение скользкими спагетти и запить дешевым вином. И тут мы вырыли редактору яму. Среди нас был Конант, известный билетрист, который всю свою жизнь ходил по асфальту, а буколические сцены наблюдал разве только из окна вагона, да и то с душевным отвращением. Конант тоже написал стихи, он озаглавил их «Газель у родника». То было типичное сочинение человека, который считает, что «Амарилис не цветок, а пастушка у Феокрита, а все свои сведения о птицах почерпнул он из бесед с официантами в ресторане». Конант поставил под стихотворением свою подпись и мы отправили его тому же редактору. Все это, конечно, имеет весьма отдаленное касательство к моему рассказу. На завтра утром, в то самое время, когда редактор прочел первую строчку стихотворения Конанта, с парома на западной стороне сошел некто и медленно побрел вверх по 42 й улице. Этот приезжий был молодым человеком с голубыми глазами разинутым ртом и волосами точно такого цвета, как у бедной сиротки, впоследствии оказавшейся графской дочкой из пьесы мистера Блейни. Брюки у него были плисовые, руки торчали из коротких рукавов куртки, а хлястик приходился под лопатками. Одна штанина была заправлена в сапог, другая болталась поверх голенища. Его соломенной шляпе явно не хватало отверстий для ушей, ибо фасоном она совершенно напоминала лошадиный головной убор. В руке он сжимался к вояж, но описать этот предмет обихода мы не беремся. Даже бостонец не согласился бы носить в таком на службу свои бутерброды и книги. А над ухом у приезжего поселянина среди пшеничных прядей торчал клок сена. Деревенское рекомендательное письмо, гербовое свидетельство невинности, значок обитателя райских кущ, долженствующий оградить его от искушенных городских злодеев. Горожане шли ему навстречу и понимающие улыбались. Но когда поселянин, стоя в сточной канаве, стал задирать голову на небоскребы, они перестали улыбаться и перестали на него поглядывать. Это уже давно надоело. Кое-кто, правда, еще задерживал взгляд на его саквояжи, чтобы узнать, какие развлечения кони Айленда или новые сорта жевательной резинки он рекламирует, но по большей части на него просто не обращали внимания. Даже мальчишки-газетчики и те скучливо морщились, когда он, точно клоун в цирке, шарахался от извозчиков и трамваев. На углу 8-й авеню стоял шулер Гарри, топорщик, крашеные усы и благодушно поглядывая вокруг. Его тонкая артистическая натура не могла не страдать при виде такого актерского перехлеста. Он подкрался и встал рядом с поселянином, когда тот, развесив губы, любовался витриной ювелирного магазина. «Ну, перебор, приятель», — сказал Гарри, критически покачав головою. «Это уж ты лишку хватил. Не знаю, по какой ты части работаешь, но уж с бутафорией у тебя явно перебор. Клок Клоксиэна, например, это даже у прокторской шайки теперь не в ходу». «Я вас не понимаю, мистер», — ответил ему простак. «На что мне шайки-то? Я не в баню приехал из Ольстера, а просто поглядеть на город, потому как с синокосом управились раньше срока. Ну и громадный же городина. Я раньше думал, поуки пси всем городам город, но этот ваш Нью-Йорк еще раз пять побольше будет». «Да, ну как знаешь», — проговорил шулер Гарри, подняв брови. «Я ведь не собираюсь соваться, дело хозяйское, просто вижу, человек перестарался, надо, думаю, совет подать. Ну что ж, желаю удачи, хоть и не знаю, какой у тебя бизнес. Пошли-ка, пропустим по одной». «А я и впрямь не откажусь от светлого пивка», — сказал поселянин. И они отправились в кафе, где у завсегдатаев были каменные лица и бегущие глаза, и сели со своими кружками за столик. «Вот это ладно, что я вас встретил, мистер!» — сказал Микинная башка. Сыгранем, может, в семерку, а у меня и картишки с собой!» И он выудил из своего допотопного саквояжа колоду карт, небывалую бесподобную колоду, засаленную жареным беконом и перепачканную черноземом полей. Шулер Гарри громко и коротко рассмеялся. «Нет уж, брат, нет!» — твердо ответил он. Меня этим твоим деревенским видом не купишь, и все-таки я скажу, что ты перебарчиваешь. После 79-го года так ни в какой глуши уже не ходят. С такой оснасткой ты в Бруклине и парой старых часов не разживешься. Вы что, думаете, у меня денег нету?» Гордо сказал Микинная башка. Он вытащил на свет божий плотно скатанную пачку ассигнации толщиной с кулака и положил на стол. «Моя доля за бабкину ферму». — пояснил он. — Девять с половиной сотен. Я и надумал, съезжу-ка в город, может, какое дело пригляжу. Деньгам, применение сделаю. Шулер Гарри взял пачку в руки и посмотрел на нее чуть ли не с уважением. — Да, бывает хуже, — заключил он тоном знатока. — Но все равно в такой одежке ничего у тебя не выйдет. Заведи-ка, брать себе ботинки цвета беж, черный костюм, соломенную шляпу, канатье с пестрой лентой... И толкуй про Питсбург, грузы и тарифы, да попивай хери за завтраком, тогда, может, и сбудешь эти сомнительные бумажки. А по какой он части? Полюбопытствовал кое-кто из присутствующих, когда Микинная башка собрал свои оболганные ассигнации и вышел на улицу. Да, видно, фальшивая монета, — пожал плечами Гарри. А может быть, он из отделения или это какой-то новый трюк? Слишком уж у него деревенский вид, не может же быть... Ну, мне вдруг пришло в голову, но ведь... Ха -ха, не может же быть, что это у него настоящие деньги. Амикинная башка побрел дальше. Вскоре его, наверное, опять одолела жажда, потому что он нырнул в винный погребок за углом и заказал пиво. У стойки толпилось несколько крайне темных личностей. При взгляде на него глаза их загорелись, но перед лицом такой демонстративной, в нос, сшибающий деревенской неотесанности, интересах, быстро сменился опасливой подозрительностью. Микинная башка перекинул через стойку свой саквояж. Пусть он постоит у вас, часок другой, мистер, сказал он, жуя конец ядовитой желтой сигары. Я тут погуляю и зайду за ним. Да, и смотрите его оба, в нем девять с половиной сотен, а вы, небось, никогда бы и не подумали на меня, то глядя. В это время с улицы донеслись звуки фонографа, воспроизводящего игру духового оркестра. И Микинная башка ринулся поглазеть на это диво, только хлястик под лопатками мелькнул. «Дели на всех, Майк», — сказали темные личности, открыто перемигиваясь. «Да брось, вбросьте, эй!» — отвечал буфетчик, пинком загоняя саквояж в дальний угол. «Думаете, я так легко купился?» «Сразу видно, что он только прикидывается. Да какой он фермер!» Шестери, у Макаду и все!» Ну и пересолил же он, между прочим. Во всех Штатах нет медвежьего угла, где бы сейчас так одевались. Девять с половиной сотен. Как бы не так. Девять с половиной дырявых носовых платков, это вернее. Вдоволь натешившись чудесным изобретением мистера Эдисона, мякинная башка вернулся за саквояжем и потащился с ним вдоль по Бродвею широко раскрытыми голубыми глазами, впивая все, что попадало в поле его зрения. Но Бродвей по-прежнему не принимал его и только мерил взглядами и провожал презрительными улыбками. Изо всех старых шуток это казалось самой знакомой и самой надоевшей. Приезжий поселянин был куда комичнее, нелепее не отесанее, чем все, что можно вообразить в хлеву на пашне или в Водевиле, и оттого возбуждал лишь досаду и подозрение. И сено у него за ухом было такое настоящее, такое свежее, оно так благоухало цветущим лугом, и так громогласно напоминала о сельской глуши, что даже владелец игры в Скорлупке при виде его собрал бы свои принадлежности и ушел в освояси. Микинная башка уселся на каких-то ступенях и снова извлек из саквояжа свою пачку желтеньких. Верхнюю двадцатку он от нее отслоил и поманил к себе мальчишку-газетчика. «Э, сынок, — сказал он, — сбегай-ка куда-нибудь, да разменяй мне эту бумажку, а то я остался совсем без мелочишки». Получишь пятак, ежели скоро управишься. На лице малолетнего газетчика сквозь грязь проступило оскорбленное выражение. Ишь ты какой хитрый! Сам меняй свои фальшивые деньги. И одежка на тебе тоже фальшивая, за сто шагов видать. На углу стоял быстроглазый зазывалый горного дома. Он увидел поселянина и сразу принял холодный добродетельный вид. «Мистер!» Обратился к нему поселянин. Я слыхал, у вас тут в городе есть заведение, где можно перекинуться в картишки или сказать, к примеру, в Лато. У меня в этом с 9,5 сотен. Я сам буду из Ольстера, приехал посмотреть, что у вас тут есть. Не скажете ли, где человеку поставить на карту долларов это к 9-10? Хочу потешиться, а потом, глядишь, откуплю себе какое-нибудь дело. Зазывала, поджал губы и стал разглядывать белое пятнышко на ногте своего левого мизинца. «Да ладно тебе, приятель, ну ей-богу!» Укоризненно сказал он. «Они там в главном управлении, наверное, сбрендели, если шлют людей в таком болванском виде. С такой рожи ты к горному дому на пушечный выстрел не подойдешь. Был уже один мистер Скотти из Долины Смерти, он тебя давно опередил по части деревенского реквизита». Катись-ка ты отсюда. Нет, я не знаю злачных мест, где можно поставить полицейский патруль против червонного туза. И тогда, в который раз, отвергнутый великим городом, столь чутким ко всякой искусственности, Микинная башка уселся на краю тротуара и созвал свои мысли на конференцию. «Да, тут все дело в одеже», — вынес он заключение. «Не иначе». Они думают, что я деревенщина и не хотят со мной знаться. У нас в Ольстере никто не смеялся над этой шляпой, но, видать, если хочешь, чтобы нью йоркса от тебя на сыне воротили, одевайся по-ихнему. Имякинная башка отправился в большой универсальный магазин, где его встретили радостно и потирали руки, и снимали с него всяческие мерки, любовно натягивая рулеточную ленту над выпуклостью грудного кармана, где он... Всегда-то хранил, на счастье, маленький кукурузный початок с четным количеством зерен. Вскоре посыльные с коробками и пакетами уже потянулись к его гостинице на Бродвее. А в 9 часов вечера с крыльца гостиницы спустился некто, в ком Ольстер не признал бы своего. Ботинки цвета бешка, натье моднейшего фасона, светлой серые брюки, свежевоутюженные, из нагрудного кармана элегантного английского пиджака торчит ярко-синий платок. Воротничок ослепительной белизны в пору на витрину прачечного заведения. Пшеничные волосы аккуратно подстрижены, и клочка сена за ухом, разумеется, нету. Минут он постоял во всем своем великолепии точно праздный бульварде обдумывающий маршрут вечерних развлечений. И пошел по людной, ярко освещенной улице легкой упругой походкой миллионера но пока он там стоял, его успела приметить пара самых наметанных и зорких глаз в городе. Крупный брюнет со светлыми глазами одним движением бровей подозвал к себе двух сообщников, топтавшихся у подъезда гостиницы. «Это фермер с монетой», — сказал брюнет. «Зеленый, как огурчик. За мной». В половине двенадцатого в полицейский участок на 47-й улице ворвался пострадавший со сбивчивой скорной повестью на устах. «Девять с половиной сотен!» — задыхаясь, твердил он. «Вся моя доля за бабкину ферму!» Дежурный сержант с трудом добился от него имени. Джейбс Буллтанг, проживающий в долине Акации, округ Ольстер. А затем стал записывать, как выглядели обидчики. Когда Конан зашел к редактору справиться о судьбе своего стихотворения, его без задержек припроводили прямо в кабинет. Уставленные статуэтками работы Родена и Дже Брауна. «Едва я прочел первую строкчику, «Газели у родника», — сказал ему редактор, как сразу понял, что передо мною произведение человека, всю жизнь проведшего лицом к лицу с природой. Меня не сбило с толку совершенства формы, просто возникло такое чувство, прошу простить, избитое сравнение, будто... Живое, свободное дитя полей и лесов в модной городской одежде шагает по Бродвею. Одеянием не скроешь человека. «Я благодарю», — сказал Конант. «Чек, я надеюсь, будет, как всегда, в четверг». Морали этого рассказа как-то спутались. Вот две на выбор. Сиди у себя на ферме или не пиши стихов. А вот еще один рассказ. Риаса. В больших городах таинственные происшествия следуют одно за другим с такой быстротой, что читающая публика, равно как и друзья Джонни Берза, уже давно перестали выражать свое удивление по поводу его таинственного и необъяснимого исчезновения, случившегося год назад. Теперь эта тайна уже разгадана, но разгадка ее так необычайна и кажется столь недопустимой с обывательской точки зрения, что только немногие избранные, бывшие в близких отношениях с Джонни, вполне ей верят. Как известно, Джонни Бельчемберс принадлежал к тесному избранному кругу общества. Не отличаясь тщеславием, свойственным многим представителям этого «круга», которые стараются обратить на себя всеобщее внимание эксцентричными выходками и выставлением на показ своего богатства, он все же всегда был «au courant» всего, что могло бы придать блеск его положению на высшей ступени общественной лестницы. Он особенно славился своей манерой одеваться, в этом отношении он приводил в отчаяние всех своих подражателей. Всегда безукоризненно чистый, аккуратно, одетый с иголочки, обладающий обширнейшим гардеробом, он, по общему признанию, одевался лучше всех в Нью-Йорке, а, следовательно, и в целой Америке. Любой портной счел бы за счастье сшить ему костюм даром. Подобный клиент являлся бесценной рекламой. Его слабостью были брюки. Тут могло его удовлетворить только совершенство. Он также относился к малейшей складке, не на месте, как другой к заплатке. Он нанял человека, который целыми днями только и делал, что утюжил эти принадлежности туалета, которых, кстати, у Бельчамберза было несметное количество. Друзья говорили, что он не мог носить одни и те же брюки дольше трех часов без смены. Джонни исчез совершенно неожиданно. В течение трех дней его отсутствие не особенно беспокоило его друзей, но затем они начали принимать обычные меры к розыску его. Но все было тщетно, он не оставил ни малейшего следа. Тогда начали доискиваться причин, но и причин нельзя было найти. Врагов у него не было, долгов также. Женщины не играли роли в его жизни. На текущем счету в банке у него лежало несколько тысяч долларов. Никаких странностей за ним не замечалось, наоборот — он отличался в высшей степени спокойным и уравновешенным характером. Все меры к розыску пропавшего были приняты, но без всякого результата. Этот случай был один из тех, участившихся за последние годы, когда человек исчезает, подобно сгоревшей свече, не оставив после себя даже дыма. В мае месяце двое из друзей бельчемберза Том Айерс и Ланселот Джиллиам решили предпринять прогулку по ту сторону океана. Разъезжая по Италии и Швейцарии, они однажды услышали про монастырь в швейцарских Альпах, в котором можно было найти кое-какие достопримечательности более интересные, чем обычные приманки для туристов. Монастырь считался почти недоступным для обыкновенных путешественников, так как был построен на горе с чрезвычайно крутыми склонами, окруженной пропастями. Для американцев он представлял интерес, благодаря трем обстоятельствам, которые, впрочем, никогда этим монастырем не рекламировались. Во-первых, монахи умели приготовлять совершенно исключительный нектароподобный напиток, который, по слухам, далеко превосходил и бенедиктин, и шартрес. Во-вторых, у них был огромный медный колокол, отлитый так чисто и правильно, что он, не переставая, звучал с тех пор, как в него позвонили в первый раз 300 лет назад. И, наконец, утверждали, что ни один англичанин никогда не переступал порога монастыря. Аэрс и Джилем решили, что эти слухи надо проверить. Целых два дня они употребили на то, чтобы добраться с помощью двух гидов до монастыря Сен-Годро. Он возвышался на замерзше, открытой ветрам скале, и снег лежал вокруг него предательскими, сползающими кругами. Монахи, на обязанности которых лежало принимать гостей, встретили их очень радушно. Их угостили ликером, который показался им необычайно крепким и живительным. Они услыхали звон огромного, вечно поющего колокола и узнали, что они действительно первые иностранцы, посетившие эти серые каменные стены, внутрь которых еще не ступала нога беспокойного англичанина, успевшего заглянуть во все уголки земного шара. В день прибытия в три часа дня молодые нью-йоркцы отправились вместе с добрейшим братом Христофором в длинный холодный коридор монастыря, чтобы увидеть шествие братьев в трапезную. Монахи шли медленно, парами, наклонив голову и бесшумно ступая ногами, обутыми в сандалии по выбитым каменным плитам. Когда они поравнялись с посетителями, Айерс внезапно схватил жильяма за руку. «Ты посмотри», — взволнованно сказал он. «Вон на того, который проходит как раз мимо тебя. Сюда, ближе к нам, он держит руку у пояса». провались я на этом месте, если это не Джонни Бельчемберс». Джилиам взглянул и узнал исчезнувшего законодателя мод. «Каким чертом?» — с удивлением сказал он. «Занесло сюда Белля!» Не может быть, Томми, чтобы это был он. Никогда не слыхал, чтобы Белля отличался особой религиозностью. Откровенно говоря, приходилось слышать от него такие проклятия, когда он правил четверкой, и у него что-нибудь не ладилось, что любая церковь предала бы его за них военно-полевому суду. «Но это Бельб, вне всякого сомнения», — твердо сказал Айерс. «Или же мне необходимо сейчас же отправиться к хорошему окулисту». «Но кто бы мог подумать, Джонни Бельчемберс, король франтов, сливки общества, так сказать, занимается покаянием в этом холодильнике, одетый в купальный халат табачного цвета? У меня ум за разум заходит!» «Давай-ка расспросим нашего приятеля, который нас принимал». Отправились за разъяснениями к брату Христофору. Монахи уже успели войти в трапезную. Он не понял, о ком говорили молодые люди. Бельчемберс, да ведь поступающий в монастырь Сен-Гадро отказывались от своих мерзких имен, когда произносили обед. Гости желают поговорить с одним из монахов. Пусть они дадут себе труд пройти в трапезную и указать, с кем именно. Отец-настоятель, несомненно, даст нужное разрешение». Айрес и Джулиам прошли в залу, где обедала братья, и указали брату Христофору монаха, замеченного ими в коридоре. И да, это, несомненно, был Джонни Бельчимберс. Теперь они ясно видели его лицо. Он сидел среди своих неопрятных товарищей, опустив глаза вниз, и ел суп из грубой глиняной миски. Настоятель разрешил путешественникам свидание с монахом, и они стали ждать его в приемной. Когда он вошел, мягко ступая сандалиями, Айрс и Джилием оба остановились перед ним в полном недоумении и изумлении. Это был Джонни Бельчимберс. Но выглядел он совершенно другим человеком. На лице его отражались неизреченное спокойствие, радость достижения, полнейшее и совершеннейшее счастье. Он был чисто аккуратен, как бывало в Нью-Йорке в прежние дни, но какая разница в его костюме? Теперь, по-видимому, на нем... Была только одна одежда — длинная ряса из грубого коричневого сукна, стянутая у пояса веревкой, падавшая свободными прямыми складками по полу. Он пожал руку своим гостям со свойственными ему изяществом и непринужденностью. Если чувствовалось какое-нибудь стеснение, то, во всяком случае, не Бельчемберс выказал его. В комнате не было стульев, и разговор пришлось вести стоя. «Это рад тебя видеть, старина!» Сказал немного растерявшийся Айрес, я не ожидал встретиться здесь с тобою. В общем-то, ты это недурно придумал. Большой свет надоел своей неискренностью. Представляю себе, как должно быть хорошо, когда откажешься от суеты и придашься, ну, созерцанию и ну как это, молитвам и песнопением и тому подобному. Эй, да брось ты это, Томми, весело сказал Бельчембарс. «Не бойся, не бойся, я не стану тебя угощать высокопарными речами. Я проделываю все эти штуки вместе с остальной компанией, потому что это требуется правилами. Здесь ведь я братом в Амброси, понимаете? Мне дали ровно 10 минут, чтобы поболтать с вами. Что это у тебя, Джулиэм, жилетного фасона? Такие теперь носят на Бродвее?» «Да, это наш прежний Джонни», — радостно воскликнул Джулиэм. «Но на кой черт?» э, «То есть, я хочу сказать, э, зачем?» «Ай, да прорвались оно совсем! Зачем ты это сделал, старина?» «Ты сброси рясу!» — стал его умолять Айрс, чуть не плача. «Вернись вместе с нами! Вся старая компания с ума сойдет от восторга! Это же совсем неподходящее дело для тебя, Бель. Я, наверное, знаю, что около полудюжины барышень носили в душе траур, когда ты нас покинул таким необъяснимым образом!» Подай в отставку или достань разрешение от обетов, или что там еще нужно, чтобы уйти из этого ледяного завода. Ты ж здесь схватишь воспаление легких, Джонни, и... Батюшки, да ты ж без носков!» Барс опустил глаза, посмотрел на свои ноги, обутые в одни сандалии, и улыбнулся. «Ну вы, ребята, ничего не понимаете?» Успокаивающе сказал он. «С вашей стороны очень мило звать меня обратно, но я больше не вернусь в прежнюю жизнь». Я здесь достиг цели всех моих стремлений. Я вполне счастлив и доволен. Здесь я проведу остаток моих дней. Вы видите эту одежду, которую я ношу?» Бальчамбер с нежностью дотронулся до ряса, не спадавший прямыми складками. «Наконец-то я нашел платье, которое не морщит на коленях. Я достиг...» Но в эту минуту по всему монастырю раздался гулкий звон большого медного колокола. По-видимому, он немедленно призывал монахов к молитве, так как брат Амросий наклонил голову, повернулся и вышел из комнаты, не сказав больше ни одного слова. Только проходя через каменную арку, он слегка махнул рукою, как бы прощаясь с друзьями. Молодые люди так и не видали его больше до своего ухода из монастыря. Вот какой рассказ привезли с собой Томми Айрс и Ланселот Джиллиам из последнего путешествия по Европе.